Войско молча тронулось дальше вниз по течению. Весть о том, что они добрались до цели своего пути, должна была обрадовать многих. Однако зрелище исчезающего в огненном сполохе товарища не очень-то навевало веселье. Стало понятно, что так просто сокровища князя Черного в руки не дадутся. Впереди послышался легкий хруст, испуганный возглас. «Смотрите!» Эта копыта коня раздробила тонкие кости предплечья, лежавшие на пути колонны. «Еще одни!» Человеческие кости попадались все чаще. Между ними начали встречаться обломки мечей, сломанные луки, ржавый лохмотье кольчуг, прогнившие насквозь шаломы. Все труднее было коням находить место, куда поставить копыта и в воздухе слышался непрерывный хруст. Река повернула вправо, но стена молодого леска продолжала тянуться на юго-восток по прямой. С облучка различался блеск воды, где-то в полукилометр впереди. Значит, описав широкую петлю, река возвращалась обратно, образуя широкий мыс. Мыс совершенно белый, словно забывший о том, что зима давно ушла. Но только землю покрывал отнюдь не снег. Толстым слоем ее устилали человеческие костяки, лежащие один поверх другого черепа, ребра, позвонки, кости рук и ног. Передовые ратники натянули поводья, не решаясь скакать прямо по останкам. Дарамила тоже остановила Терегу. Олег лес пошел вперед. «Видать, здесь бились!» — уважительно снял с головы шлем дружинник в богатых доспехах. «А может, и боярин? Остальные воины были вооружены попроще». «А может, и нет!» — покачал головой Середин. «Может, до нас еще кто к реке Смородине и княжескому кладу дорогу проведал? Да так здесь и остался». А может, и не единожды рати сюда за сокровищами приходили? Эх, где наша не пропадала? Осторожно вступая, ведун двинулся вперед к огромному гранитному валуну, заметно выпирающему вверх на самом берегу. Совсем наступать на останки не получалось. Протискивая ногу между костями, что наверху, Олег чаще всего ощущал под ступней другие. Лежащие ниже. Даже зелень, что, стремясь к солнцу, Способна преодолеть любые преграды, И та, лишь в отдельных местах, Ухитрялась высунуть кончики листьев И слабенькие бутоны Над страшным мертвенным ковром. Здесь не было привычного жужжания пчел, Мух и шмелей. Не стрекотали кузнечики, Не шелестела трава, Лишь ветер, Зловеще по змеиному шипел, просачиваясь между ребрами и черепами. Однако примотанный к запястью корест пока молчал. Впрочем, угрозам взяться было неоткуда, и Середин продолжал упорно пробираться вперед. Вскоре к шипению ветра добавился приглушенный рев, похожий на шум водопада. Воздух пахнул свежестью. Ведун даже становился и огляделся еще раз. Вдруг пропасть близкую не заметил. Потом сделал последние пять шагов, ступил ногой на камень. И тут же крест, упреждающий, прижег кожу, распознавая присутствие некоего колдовства. Решив понапрасну не рисковать, Ведун отступил, обошел камень сбоку и увидел, что на том берегу Возвышается очень похожая гранитная махина. Два могучих исполина разделяла всего несколько метров. Зажата между ними река бурлила и ревела, прорываясь вперед. Над ней висело облако пара, расцвеченное сразу несколькими яркими радугами. Третий камень лежал сверху, точно распорка, что удерживала валуны от падения друг на друга. Но он, видимо, не отличался от классического калина. Треугольник острием вниз, с основанием кверху. Пожалуй, по нему можно будет даже пройти, как по мосту. «Не делал бы ты этого, Олег!» — сам себе посоветовал ведун. «Тут без подвоха быть не может. Слишком уж все просто. Однако ноги сами понесли его на камень». Ну как удержишься, сделав такое открытие? Запястье обожгло, словно православный крест превратился в раскаленную добела паковку. В легкие ворвался холодный пар, поднимающийся от реки. В глазах заплясали радужные пятна, но Ведун все равно в несколько шагов забежал наверх валуна и замер. Перед ним лежала неизубренная и растрескавшаяся поверхность гранитной глыбы, ровная полоса красной меди, длиной не в пять, а самая меньшая в пятьдесят метров, и шириной примерно в два шага. Перила на мосту предусмотрены не были, но вокруг ураганные ветра не дули, да и опора на вид казалась вполне прочной. Раскачиваться не должна. Великая Мара! Прекрасная, справедливая и вездесущая. Тебе призываю, богиня вечности. Наблизнул пересохшие губы Олег. Не оставь своей милостью одного старого знакомца. Я клянусь возносить тебе хвалу пять раз на дню до самой новой весны. Ну, трем смертям не бывать. Но он ступил на мост, стараясь держаться самой середины, и передвигаясь крохотными шажочками. И еще чуть-чуть, еще, еще. Это еще что? Олег вдруг понял, что мост стал уже, причем заметно раза в два. Он немного поколебался, сделал еще пару шагов, и опять мост сузился. От края до края оставалось не больше локтя. Ква! Оставшийся до противоположного берега расстояния и понял, что такими темпами ширины моста хватит от силы до середины пути. Он колебался не больше секунды, но когда двинулся назад, то осознал, что края медной ленты сдвинулись еще на десяток сантиметров. Электрическая сила серединчастными шажками начал пятиться к спасительному валуну. А Калинов мост меж тем уменьшился до ширины ступни, потом превратился в полоску не больше двух пальцев. Ведун замер, думая уже не о том, как убежать, а лишь как удержать равновесие. Мост сделался толщиной в нить, но, похоже, продолжал утончаться. — Как по лезвию меча! — внезапно вспомнил Олег. ноги ну, Начали ощущать сквозь мягкую кожаную подошву сапог давление тонкой неподвижной нити. А может, уже и не через подошву, может, острее моста прорезало ее насквозь и теперь впилось в ноги. У ведуна появилось сильное желание посмотреть вниз, не капает ли кровь. Но он понимал, что при первом же колыхании потеряет равновесие и рухнет вниз прохладный бурлящий поток, во все поглощающий, нестерпимый жар зачарованной смоляной реки. Мара, прекраснейшая из богинь милости, ты начинаешь злоупотреблять моим отношением к тебе, ведун. В этот раз стройная белокожая богиня смерти явилась с распущенными волосами. И в легкой тунике, свободно не спадающей с плеч Глубоко посаженные черные глаза Смотрели с усталостью, неожиданной Для древней бессмертной богини Может быть, с моей милостью ты надеешься И вовсе избежать перехода на дальний берег На твою справедливость уповаю, великая Боясь даже дохнуть, ответил Олег Справедливость требует, чтобы каждый смертный сам заботился о долготе своего века. Ступая по невидимой нити легко, словно по широкому лугу, подошла женщина. Но коли забыть про честность, она с улыбкой склонила набок голову. Тогда я могу позволить себе и некоторые слабости все в твоей власти прекрасная Ведун качнулся я ощутил как пробивший его пот покатился крупными каплями и тут же начал заливать глаза скатываться на губы ужасно зачесалась спина олег вроде бы поймал равновесие но почти сразу его качнуло в другую сторону и он начал медленно но неуклонно заваливаться вправо, несмотря на все попытки восстановить баланс взмахами рук. — Ну, давай же чашу, великая, к тебе иду. — Успеется. Ледяная богиня раскрыла ладонь, но вместо кубка на этот раз в ней возник посох. — Я слышала твой зарок. — Посмотрим как честно ты станешь его выполнять посох взревел дурным голосом и загнулся как змея стремительно выпрямился и врезался олегу в грудь от страшного удара ведун он взмыл в воздух несколько раз перевернулся через голову и с высоты в несколько метров рухнул спиной на высохшие кости в глазах плыли круги Грудная клетка была точно раздавлена в мелкую труху Легкие отказывались вдыхать и выдыхать воздух. — Ты как, ведун? Среди кругов Середин с трудом различил лицо храмового воина Явора. — Ты жив? Что с тобой, ведун? Скажи что-нибудь. Ты цел? Что болит? — те же мне воин. Показался рядом веселый дружинник, что хвалился удачным переходом через болото с криксами. С камня, как детятка гадовал и скатился. Ай да за мной, ребята, ванан берег с охроном коняжеским. И переправа, по которой они огненную реку переходили? Нет. Попытался крикнуть Олег, вскинуть руку. Но из груди вырвался только слабый хрип, а руку из-за резкой боли в груди поднять не удалось. Ему осталось только смотреть из-под руки Волхва, как пятеро удальцов поднимаются на валун, бегут вперед, но продвигаются почему-то медленно, очень медленно. Двое задних развернулись назад, их лица исказило гримаса ужаса. Рядники замахали руками, а потом без видимых причин один за другим попрыгали вниз в воду. Пять ярких всполохов и запах свежей хвои возвестили о том, что река смородина приняла и эту жертву. Боярин рухнула рядом на колени Дарамила и принялась царапать лицо ногтями. Боярин, сокол, ты мой ясный! Сердечко мое единственная радость ненаглядная, да как же это так? Да на кого же ты меня покинул? Как же я без тебя? Как же я тебя отпустила? Хватит уродоваться! Поднатужившись, прохрипел Олег. Живой я, живой. Живой? – отпрянула девушка. Живой? Она сорвала с головы платок. Цепилась пальцами в волосы и с восторгом завопила. — Живой!